Глава первая. Если бы Константина попросили описать одним словом все, что он увидел по пути в гостевые покои, это было бы слово «роскошь». Именно так, с большой буквы. Резные деревянные панели, закрывающие стены, отполированные до блеска паркетные полы, картины, вазы, Огромные люстры, мозаичные окна с незнакомыми эпическими сюжетами, кланяющиеся ему слуги в черных ливреях. Неужели его дом там, на востоке, похож на этот дворец? Неужели он был таким же богатым? По сравнению с усадьбой Рысевых, его особняк в тверде – жалкая коморка, в которой обитают холопы, обслуживающие это великолепие. И с каждым шагом Воронцов понимал всю бессмысленность затеянного им. Он для этих людей нищий выскочка, они кичатся своим богатством. И эта усадьба наверняка не единственная. Все эти города, которые они миновали, принадлежат вассалам рода. Все эти земли принадлежат рысевым. Остальные правят на них волей этих людей. А он пришелец из другого мира на счету которого золото столько, сколько стоит обслуживание этого особняка пару месяцев. У него за спиной один наемник с левой рукой на перевязи, а здесь он увидел уже два патруля в палых мундирах, встретившихся ему. Новенькие карабины, у каждого на поясе револьвер, слева на боку артефактный клинок и наверняка не одно умение — гвардия рода. Зря он сюда явился. Вот только отказываться от боярышни Константин не собирался. Слишком он прикипел к Юлии. Да и страж говорил о связи. А значит, им придется его убить. Другой аргумент он не примет. Воронцов шел за седым, высоким, слегка сутулым мужчиной в черной ливрее. Он напоминал пингвина. Тот, важно вышагивая, вел его в левое крыло, которое, видимо, считалось гостевым. Дрозд нес его рюкзак, в котором были все сферы и наиболее ценные трофеи. Константин не доверил его местным слугам, тащившим следом четыре баула и чехлы с карабинами. Наконец, Седой остановился перед большими в два человеческих роста дверьми и, распахнув их, вошел, отступая в сторону. Да уж, апартаменты, предоставленные Воронцову, впечатляли. Все та же роскошь. Большая комната, в которой было все, что необходимо, от камина до большого обеденного стола у окна. «Ваше сиятельство», — произнес пингвин. «Направо ваши комнаты, спальня, кабинет, уборная. Все в полном вашем распоряжении. На столе в кабинете лежит мыслеглаз. Вы можете связаться по нему со слугами, которые на время вашего пребывания тут выполнят любую вашу просьбу». Налево комнаты для ваших слуг. Но я вижу, с вами случилась беда, так что ваш спутник и страж может занять любую из них. Прошу до встречи с главой рода не покидать левое крыло усадьбы. У вас есть ко мне вопросы? Благодарю, но больше ничего не требуется. Отрицательно качнув головой, ответил Воронцов. Вымыться, привести себя в порядок перед встречей с боярином Рысевым. Все, что мне необходимо. «Но если что-то понадобится...» «Я воспользуюсь мыслегласом, отрезал Воронцов. «Вон те две сумки в мои покои», — он указал на слугу, который волок его вещи и карабин. «Остальные в комнату дрозда». Главный пингвин резко повелительно дернул головой, и слуги поспешили выполнить приказание гостя. Воронцов же забрал у наемника свой рюкзак и, не обращая ни на кого внимания, отправился в свои апартаменты. Кабинет оказался, как ни странно, проходным. Хотя кто посмеет шарахаться тут и мешать ему работать, если боярину захочется усесться за огромный деревянный резной стол, покрытый зеленым сукном. И «Еще один камин, вдоль стен книжные шкафы и не пустые». Все полки забиты старыми фолиантами, ни единой пылинки. Спальня оказалась такой же внушительной, помпезной. Высокие потолки, кровать с балдахином. Да уж, нахрена ему одному этот траходром три на два с половиной? И спальни вела еще одна дверь, за которой оказалась уборная. До раздельного санузла тут еще не дошли, но хорошо хоть уже не было ночных ваз. Огромная ванная, сделанная наверняка из ценных пород дерева. Что ж, с нее он и начнет. «Ну что, боярышня, вот ты и дома», – произнес мысленно он, потом махнул застывшему в ожидании приказаний слуге. «Ступай, дальше я сам». Тот поклонился и скрылся, прикрыв за собой дверь. «Дома», – согласилась Юлия, – вот только в этом мысленном образе сквозила печаль. «Не говори ничего деду про меня. Обсуди союз против тьмы и все. Давай уедем». «Ты согласна вечно сидеть в этом персне? «Да», — решительно произнесла Юлия, — «лишь бы с тобой». «А погибну я, что делать будешь? Опять ждать ведуна, который завладеет трофеем, и сможет с тобой общаться и согласится тебе помочь?» «Неважно», — отрезала боярышня. «Я все вспомнила, как только ты пересек порог этого дома. И родню свою, и то, как потеряла свое тело, и жениха, которому было обещано еще в пять лет. Уедем». Константин даже растерялся от подобного. Он скинул сюртук на кровать, затем начал стаскивать пыльные сапоги. «Надо потом вызвать слуг, пусть приведут дорожную одежду в порядок». Он голышом потопал по паркету в ванную, увидел халат, висящий на крючке. Огромное полотенце, рядом с ванной на столике стояли ванные принадлежности. «Вот только тапочек одноразовых не хватает», – заметил он. Удовлетворенно кивнув, Константин открыл кран, отрегулировал воду. «Два часа – это крайне мало. Десять минут их сюда вели». А значит, за ним придут раньше, чтобы аудиенция состоялась вовремя. Не бежать же, опаздывая навстречу. Так что нужно шевелить ластами. «Я буду сражаться за тебя», — намыливая голову, мысленно произнес он, стараясь успокоить Юлию. «Может, расскажешь, пока, как ты умудрилась лишиться тела?» «Ничего интересного. Меня разбудил отец среди ночи и повел на семейное место силы». Оно здесь же, в усадьбе. Я одна из сильнейших ведуний Рода. Я должна была помочь ему с умением. Вот только когда мы поднялись на второй планастры, на нас напали». «Это объясняет, почему ты в такой фривольной одежде». «Нет», — рассмеялась Юлия. «Ее я создала специально для тебя». «А все остальное?» — тут же забеспокоился Воронцов. «Нет». Поняв, что он имеет в виду, ответила весело боярышня. «Я могу только одежду создавать, а так я полная копия той, что лежит в своих покоях в коконе времени». «Ты будешь слушать или нет?» «Конечно, буду», — смывая пену, отозвался Воронцов. «Ничего, что я моюсь, пока мы разговариваем». «Ничего, если бы я не истратила столько сил в бою, я бы помогла тебе к обоюдному удовольствию». Так что жаль, что у тебя не нашлось времени, чтобы словить в Астре пару сущностей. «Ну, прости», — улыбнулся Константин, намыливая мочалку. «Некогда было». «Так что там с нападавшими?» «Есть в отчинах группа людей. Они зовут себя вольцами. Это ведуные смерды, которые борются с боярами и их властью посредством оружия. На моего брата они покушались трижды». Как им удалось попасть в усадьбу, не ведаю. Наверное, кто-то из слуг предал. И вот, когда мы с отцом занимались изучением умения, он не так силен, как я, и предпочитал ходить на второй уровень со мной, нас внезапно атаковали. Я не знаю, что за умение они применили, но меня вышвырнуло далеко в астру, и я заблудилась, потеряв не только тело, но и память. А потом меня изловил тот ведун, что заточил меня в перстень. Да уж, действительно, все оказалось просто. Думаю, проблем с твоим возвращением у нас не возникнет. Нужно только доставить твое тело в астру, разрушить перстень, и когда ты получишь свободу, сможешь вернуться. Возможно, но для возвращения мне понадобится энергия. Тебе придется убить и дать мне поглотить не одну сущность. Ведь даже в Астре, чтобы принять материальное воплощение нужной силы. Не проблема. Возьмем у твоей родней контейнеры под сущности, отловим на втором уровне и на первом выпустим по одной. На худой конец используем сферы, пирамидок трофейных. Хватит, чтобы тебя зарядить. Плохо все это кончится, погрустнела боярышня. Не доверяй им. Дед тот еще хитрец, и рот он в кулаке держит. Теперь, когда память вернулась, я бы вообще советовала тебе про меня не говорить. Эти и зарезать могут. Или отравить. А может, еще что подстроить. Вроде дуэли. Ведь им ты не нужен, им хватит и персня. Константин зло дернул щекой и выбрался из ванны. Насухо вытершись, облачился в приятный мягкий халат. «Я отступать не собираюсь», — упрямо заявил Воронцов. Он вернулся в комнату, достал сигариллу и, распахнув окно, уселся на широкий подоконник. «Что ты предлагаешь? Сразу скажу, вариант оставить тебя без тела даже рассматривать не буду». «Я бы предложила выкрасть меня, но это неосуществимо. Никто тебя не выпустит из усадьбы с телом на плече. Я не знаю, как быть». Константин выпускал дым в окно. Глянув на большие напольные часы, времени до аудиенции осталось чуть меньше часа. Надо приводить себя в порядок и что-то решать. Отшвырнув окурок в окно, поскольку пепельницу ему не догадались поставить, Константин спрыгнул с подоконника и направился потрошить сумки. Если бы его приняли сразу, он бы явился к боярину в походной одежде. А так придется идти в парадке. За 20 минут до назначенного срока Воронцов был готов. Высокие парадные остроносые красные сапоги с оттиском из рунических символов, темные бриджи, заправленные в них, чистая белоснежная блуза, темно-синий, расшитый серебром кафтан. Да, здесь в отчинах не прижилась мода на камзолы, и бояре остались верны традициям. Так что и Константину пришлось перед поездкой обновить гардероб. Кафтан легкий летний, но в помещении жарковато, хотя середина лета на севере бывшей империи и середина лета в центральной части – это совсем разные температуры. Сейчас за окном ближе к вечеру было градусов 17, не больше, а в Тверди около 22. Сопровождающего он встретил за столом в центральном зале. Рядом сидел избавившийся от люльки дрозд и регулярно морщился. Все же рука, перекушенная искаженным волчарой, доставляла ему некоторое беспокойство. Он тоже был в новенькой парадке, поскольку обязан был сопровождать своего хозяина, хотя в этих местах были смерды и хозяева. Да уж невольные земли, но зато здесь отсутствовала торговля людьми хотя законы далеки от демократических. По сути, боярский род, правивший в отчине, был хозяином, судьей и богами в одном лице. Все здесь послушно их воле, даже аристократия жила на дарованными ими землях. «Ваше сиятельство, глава рода, сиятельный боярин Николай Олегович Рысев, ожидает вас», возвестил седой, появившийся на пороге апартаментов. Константин поднялся. Из оружия при нем был родовой меч, на правом боку в кобуре расположилась кара сварога, сзади на ремне нож из беловодья, с левой стороны улучшенный ладой жезл. Дрозд был вооружен рунным ножом и револьвером. Седой скользнул взглядом по гостям, но о том, что они вооружены, ничего не сказал. Таков этикет. Мужчины обязаны являться при оружии, которое они сочтут нужным. Если бы Константин захотел, он мог бы за спину и карабин закинуть. Помимо Седова, их сопровождали двое гвардейцев Рода, но не как конвой, а как почетный эскорт. «Ты что-то решил?» – спросила Юлия, когда они пошли по коридору в сторону центральной части. «Нет», – ответил Воронцов, который себе голову сломал, прикидывая, как разрулить ситуацию. «Буду смотреть по обстоятельствам». Попробуем поиграть в загадки, поторговаться. Не будут же они на меня нападать в открытую? Если что, активирую призыв тени, а там и подключится. Не выйдет. Тебя примут в красных палатах. Там невероятно сложные рунные печати, которые блокируют все посторонние веды. В них позволено работать с энергией только боярам и гвардии». «Нехорошо», — подвел итог Воронцов. Но разумно. Надо бы тоже такое себе организовать в Тверде. А если я заранее применю призыв тени? Не знаю, попробуй. Константин мысленно через жезл активировал веду, и пока все работало. Три защиты – физическая, ведическая и ментальная – надежно укрыли его от первых атак. Вот снова приемная зала. Теперь вверх по лестнице на третий этаж и прямо через огромные двери через анфиладу почти пустых залов. Гвардейцы, стоящие на страже, предупредительно распахнули двери в красные палаты. Седой вошел первым, Константин следом, сопровождающие боевики Рода отстали и остались снаружи. И только дрост продолжал следовать за ним. «Что ж, приличное такое помещение. Метров, наверное, 25 в длину и в половину в ширину. Огромная люстра под потолком. Наверное, она лишь немного уступала той в княжеском дворце. Какие-то вазы в нишах, десяток алых, выстроившихся вдоль стен. У каждого жезл или браслет. Сразу видно – боевые ведуны». Стены в различных картинах, часть выполнена из самоцветов, в них отражены значимые деяния рода, в основном битвы. Трон на возвышении пустовал, как и три по соседству. А вместо этого в центре был установлен массивный овальный стол, во главе которого сидел крепкий старик с внушительным посохом. Рядом с ним по правую руку сидели мужчина и женщина, за ними еще пятеро крепких мужчин. А левую руку места пустовали, и было их ровно два по числу гостей. Все это Воронцов разглядел буквально за пару секунд. Юлия начала быстро комментировать происходящее. Тебя решили принять неофициально. Во главе стола мой дед Николай Олегович, сильный ведун. Рядом с ним наследник, мой отец Михаил Николаевич и моя матушка Александра Павловна. За ними мои братья Олег и Артемий. Странно, что без жен. Следом глава гвардии, младший сын деда Роман Николаевич и его сыновья, бояричи Олег и Дмитрий. Все это она выпалила, пока Воронцов шел к столу, и больше всего его беспокоила не неформальная встреча, а то, что его защита отключилась, как только он переступил порог красных палат. Стоило ему пересечь невидимую линию, и все присутствующие дружно встали, приветствуя гостя. Седой замер и громко выкрикнул. Его сиятельство, глава рода Воронцовых Константин Андреевич Воронцов. После чего он также громко перечислил всех стоящих возле стола людей. Константин прижал правую руку к сердцу и отвесил глубокий поклон в пояс хозяевам усадьбы. Дросс за его спиной тоже поклонился. «Прошу, гости дорогие!» Указав на два кресла, по левой стороне стола произнес глава рода Рысевых. Вот только глаза его синие радости не выражали. Лицо он старался держать и даже улыбнулся. Но холодный, оценивающий взгляд выдавал, что не рады тут Константину. Воронцов и наемник прошли к удобным мягким креслам И еще раз благодарно кивнув, заняли предложенные места. И только после этого за стол опустились все еще стоящие хозяева. Этикет, будь он неладен, мысленно проворчал Воронцов. Большую часть полета он зубрил эти правила. Потом, под присмотром Юлии, повторял, пока она не осталась довольна. «Легка ли была дорога?» – задал нейтральный светский вопрос Николай Олегович. В последнее время дороги стали гораздо опасней, таким же светским тоном ответил Константин. «Вы наверняка уже получили новости от вашего старшего приказчика. Вы спасли караван, и, судя по докладу старшего приказчика, без вас у них не было ни единого шанса. Агап передал в радиограмме, что именно вы сыграли ключевую роль при обороне и убили черного видуна, закрыв проход. Вы ведь еще и трофейщик». Константин знал, что этот вопрос всплывет. «Имеете ли вы ко мне претензии?» «О, нет», — заявил молчавший до этого наследник, отец Юлии. Агаб сообщил, что вы, собрав сферы, передали часть ему, поскольку их убили наши люди. Мы уже выслали за ними несколько машин с гвардейцами». «Значит, все хорошо», — степенно кивнул Воронцов, прикидывая, «зачем нужно было всеобщее собрание рода Рысевых». Пока что остальные рта не открывали, только внимательно следили за ним и дроздом, который рзал и чувствовал себя крайне неуютно в компании благородных. «Они не знают, чего ожидать, и опасаются», – предположила боярышня. «Поэтому здесь сильнейшие представители двух старших ветвей, люди, на которых безопасность усадьбы и рода». «Не очень разумно», – мысленно ответил Воронцов. А если я с бомбой приперся? Раз, и вся верхушка в клочья. Их так прикрывают, что им точно ничего не угрожает. Наверное, даже если бы тебе удалось стены бы снести, они бы не пострадали. Константин был, в принципе, с ней согласен. Но его беспокоило не это, а как вести беседу. Старый ведун передал свой посох Седому, который так и остался стоять за его спиной и пристально посмотрел на Воронцова. «Итак, Константин Андреевич, давайте перейдем к делу, по которому вы прибыли. Агап передал, что вы ехали именно ко мне и не делали из этого тайны. А еще мы выяснили, что вы прилетели на Леткоре из вольного города Тверд, причем Леткор принадлежит недружественному нашему роду аристократу. Но поскольку я впервые имею честь лицезреть вас и с вашим батюшкой у нас никаких дел не было», а до недавнего времени ваш род вообще считался прервавшимся, то меня очень беспокоит вопрос, по которому вы проделали столь долгий путь. Все сидящие за столом синхронно кивнули, причем мать Юлии, от которой она унаследовала цвет волос, смотрела на Воронцова с беспокойством, словно предчувствовала, что он приехал с чем-то важным. «Мама волнуется», — с любовью подумала Юлия. Да и отец, как на иголках. Обычно он скала, но сейчас не знает, что от тебя ждать. Константин проигнорировал эти мысли. Он и сам все видел. Глаз наметанный. И как бы люди, сидящие перед ним, не прятали эмоции, он худо-бедно начитал их лица. Пауза затягивалась. И прав Николай Олегович, пора было переходить к делу. «Ваше сиятельство», – произнес он, обращаясь к видуну. Вы правы, я прибыл издалека, и ситуация с моим родом и вправду непростая, и дело, которое меня сюда привело старое, вот только оно не касается рода Воронцовых, оно касается рода Рысевых. Старик сумел удержать маску равнодушного интереса, хотя его снова выдали глаза, но нельзя же так сверкать ими. А вот наследник и остальные, не сдержавшись, стали озадаченно переглядываться. «И что же это за дело?» — лениво поинтересовался Николай Олегович. «Я здесь по поводу вашей внучки, боярышни Юлии. Я приехал просить ее руки». «Шок это по-нашему», — мысленно произнес Константин. И Юлия в ответ рассмеялась. «Да уж, картина маслом», — как говорил один из киногероев. Глава Рысевых нервно дернул щекой и возмущенно уставился на сидящего перед ним гостя. Глаза Александры Павловны сузились до щелок, словно она целилась в Воронцова. Лицо потеряло всякую доброту и привлекательность. Оно стало хищным и злым. Михаил Николаевич вскочил со своего места, опершись на стол с сжатыми кулаками, Он сверлил Константина взглядом, словно решая, убить Нахала на месте или все же вызвать на дуэль. Лицо его стало малиновым от притока крови, как бы будущего тестя удар не хватил. Остальные были более спокойны, но все равно с осуждением уставились на бывшего детектива. «Сядь, Михаил», — приказал глава, — «сейчас мы все выясним». Отец Юлии выдохнул и опустился на свое кресло. Жена ухватила его за руку, словно пыталась удержать, при этом она смотрела только на Константина. «Объяснитесь, боярин!» – стукнув ладонью по столу с арктическим холодом в голосе, глядя гостю в глаза, произнес Николай Олегович. «Иначе вам придется покинуть наш дом, а завтра состоится дуэль. И то, что вы оказали нам существенную помощь, никак на это не повлияет. «Что ж, можно и объясниться, ваше сиятельство?» Доставая Сигариллу, наглеть так наглеть, и прикуривая ее, ответил Воронцов. Старый ведун слегка уже успокоился и сделал знак Сидому, и уже через несколько секунд перед гостем появилась пепельница. Итак, вы не ослышались, я сказал именно то, что сказал. Я знаю, что ваша дочь пострадала в результате нападения и теперь пребывает в коконе времени, поддерживаемого тремя ведунами вот уже семь лет, поскольку ее сущность потерялась в Астре. Так вышло, что я могу с ней общаться, и я тут по ее просьбе. И снова шок, теперь уже обратный, в глазах матери и надежда. Они широко распахнуты, рот от удивления приоткрыт. Отец выпустил с шумом воздух из легких и разжал побелевшие кулаки. Остальные загалдели, пытаясь осмыслить услышанное и объяснить его соседу. Особенно в этом усердствовали бояричи, внуки Николая Олеговича. Глава рода заинтересованно уставился на Воронцова. Пожалуй, можно было выдать ему медаль за спокойствие. Он снова хлопнул рукой по столу, и гвалт смолк. Прошу вести себя подобающе, а не как смерды на базаре, бросив суровый взгляд на внуков, потребовал старик. Он повернул голову к Константину, чтобы задать интересующий его миллион вопросов, но его опередила мать Юлии. С ней все в порядке, выпалила женщина. Я могу ее увидеть, поговорить? Передай, что я ее очень люблю. Тут пришла мысль от боярышни. «А чтобы она не сомневалась, золотые серьги – подарок отца, которые она так любила, я украла и отдала искалеченному дружиннику». «Однако, боярышня», – улыбнулся Воронцов, – «но не сейчас. Я не хочу открывать им, что мы имеем прямой контакт в любое время. Твой дед – тертый калач и тут же догадается, что дело в артефакте. Так что будем водить их за нос». «Хорошо», – Легко согласилась Юлия. У нее не было никаких сомнений. Несмотря на то, что она теперь дома, она по-прежнему продолжала поддерживать Константина. Воронцов посмотрел на женщину. «С ней действительно все в порядке. Ее астральная сущность цела, но общаться с ней я могу только вместе силы. Она потеряла память и забыла дорогу домой, но думаю, что мы сможем ее вернуть». «Спасибо вам, ваше сиятельство!» – схлипнув, произнесла женщина, и ее зеленые глаза наполнились слезами. «Александра, оставь нас!» – неожиданно резко приказал глава рода. Женщина бросила на него недовольный взгляд, потом медленно поднялась и направилась к выходу. В дверях она обернулась и посмотрела на Воронцова. «Я верю!» – бросила она и покинула зал. «Ну а теперь...» «Когда за столом остались одни мужи, начнем серьезный разговор», – произнес Николай Олегович. «Итак, боярин, готов ты поклясться перед богами, что все, что ты сказал, правда?» Конечно. Константин вытянул руку ладонью вверх, и на ладони возник голубоватый язычок пламени. «Я, боярин Воронцов Константин Андреевич, клянусь перед лицом богов, что приехал в этот дом по просьбе боярышни Юлии дабы вернуть ей ее тело, что общаюсь с ней по мере возможности, и помыслы мои чисты. Боги, прошу засвидетельствовать мои намерения». Язык голубого пламени на его ладони резко вытянулся вверх и исчез. Клятва была принята. «Что ж», — произнес старый видон, — «это правда. И как ты планируешь вернуть мою внучку?» «Это не так сложно», — качнул головой Воронцов. Так вышло, что я полюбил боярышню, а она полюбила меня. Так что я собираюсь просить ее руки. «Неслыханно!» – скачив из-за стола, выкрикнул Михаил, снова покраснев от гнева. «Она обещана другому, сильный род, за которым стоит мощь Запада. А кто за вами? Вы единственный в роду, даже до своих родовых земель добраться не можете!» Старый ведун осуждающе покачал головой. Константин поморщился. Хоть сказанное и было правдой, но говорить такое гостю, который, как утверждалось, оказал роду услугу, было крайне невежливо. Фактически это прямое оскорбление. «Воярич», — спокойно произнес Воронцов, — «если вы не хотите прямо здесь дуэли, то следите за словами. Длинный язык очень вредит шее. Последние слова Константин произнес нарочито холодно. При этом он надеялся, что информация о двух дуэлях еще не дошла сюда, и собравшиеся не знают, насколько он хреновый фехтовальщик. «Прошу простить меня, ваше сиятельство, я был не сдержан», — немного резко произнес Михаил. «Принимаю», — спокойно произнес Воронцов, «и могу вас понять». «Боярышня, это правда?» «Правда», — грустно подумала Юлия. «Я вспомнила, я должна была выйти за сына боярина Орлова, но я не желаю этого. Ты моя судьба». «Успокойся», — попросил Воронцов. «Мы все решим. И если понадобится шантаж или угрозы, значит, в ход пойдут они. Я не собираюсь тебя отдавать никакому Орлову». После чего он посмотрел на боярича. «Да-да, она говорила», — откинувшись на спинку, спокойно ответил Константин. Только не могла вспомнить, за кого ее сосватали. Но нас с ней ваши игры не интересуют. Я здесь, чтобы пробудить ее и взять в законные жены». «А если мы скажем нет?» – спросил старый боярин. «Я вежливо поклонюсь и уйду, а вы останетесь со спящей боярышней, которую кроме меня никто не знает, как пробудить. Так вышло, что мы с ней связаны, и это посильнее ваших договоров с Орловыми». «Посмотрите на меня поиском Сокрытого, и вы увидите того, кто за мной стоит и кто дал добро на этот союз». Мужчины за столом переглянулись, и одновременно их глаза зажглись золотым огнем. Это не примитивный поиск Сокрытого. Знаком этого была мощная веда. «Отмеченный сварога!» – выдохнул старый ведун. «Мы думали, это слухи!» Константин достал трубку, кисет с табаком и принялся неторопливо набивать ее, держа напряженную паузу. Грядет война с тьмой. Она уже началась, и Бог отметил меня, чтобы я повел войска людей в бой. Там, на западе, уже тьма, и она никуда не уйдет. И либо мы победим, либо от нас останутся только воспоминания и артефакты, как от народа славов. Он раскурил трубку и выпустил струйку дыма в потолок. «Решайте, боярин, что вы хотите для вашей внучки? Вечный сон или мужа, от которого, возможно, зависит судьба мира?» «Немного на себя берешь», — впервые за всю беседу подал голос второй сын старого ведуна. «Я бы рад ношу сбросить», — улыбнулся Константин. «Тяжела она, да кто ж мне позволит? И это еще одно дело, с которым я пришел к вам в дом». Я хочу разделить эту тяжесть на моих плечах с родом Рысевых. Вы — хранители империи, а значит, пора начинать ее хранить. Старовидун ведун гневно сверкнул глазами, но выдержка у него была гораздо лучше, чем у сына. С минуту молчал, остальные тоже. В принципе, партия осталась за Воронцовым. Он заставил их думать, что без него у них нет шансов. Могут, конечно, плюнуть на внучку, только чтобы не идти у этого безродного на поводу, но сомнительно. Михаил любит дочь, ради нее он пойдет даже против отца. «Спасибо вам, ваше сиятельство, за рассказ. Вы принесли важные новости», – поднявшись, произнес боярин, показывая, что аудиенция закончена. «Нам надо посовещаться». «Желан проводит вас в ваши покои. Завтра будет пир по поводу вашего прибытия в нашу вотчину. Усадьба, кроме некоторых комнат, и вся ее территория в вашем распоряжении. Если потребуется в город, обратитесь к Желану. Также он предоставит все, что вам потребуется». «Я бы хотел выйти в Астру», — поднимаясь, произнес Воронцов. «Не вижу никаких препятствий». Отвешивая поклон, произнес глава Рысевых. Константин кивнул и в сопровождении молчаливого и напряженного дрозда покинул вслед за седым красные палаты. «Неплохо прошло», — заметил он Юлии. «Неплохо», — согласилась она. «Вот только я не знаю, что они предпримут». «Увидим», — улыбнулся Воронцов. «Но этот раунд за нами».